Глава 13. Оливер сонно плетется вниз по лестнице в пижаме с паровозиком Томасом. В руках у него плюшевый мишка. Я рада, что он до сих пор не понял, что не так с Чарли. Оливер, ты как? М -м -м, нормально. Может, пойдешь спать? А Чарли. С ним все будет хорошо. Я разберусь. Оливер кивает. и начинает медленно подниматься на ходу, потирая глаза. А я бросаюсь к кухонной двери. Она заперта. К горлу подкатывает тошнота. Я сама до сих пор не проснулась. «Чарли!» Я стучу. В ответ тишина. Я толкаю дверь, но он явно чем-то ее подпер. «Открой, Чарли!» Я не шучу. Я выбью дверь. «Нет, не выбьешь!» отвечает он мертвым голосом. Абсолютно пустым. Но я чувствую облегчение. По крайней мере, Чарли жив. Поворачиваю ручку и наваливаюсь на дверь всем телом. «Не входи!» Мой брат явно паникует, и это пугает меня, потому что Чарли никогда не паникует. Это и делает его Чарли. «Не входи, пожалуйста!» Я слышу звон посуды, которую он суматошно переставляет. и продолжаю толкать дверь. То, что мешало сдвинуть ее с места, наконец поддается. Получается, щель достаточно широкая, чтобы я могла протиснуться внутрь, что я и делаю. «Нет! Уходи! Оставь меня в покое!» Я смотрю на Чарли. «Убирайся!» Он плакал. Глаза у Чарли красные, под ними синяки, и темнота на кухне клубится вокруг него, как туман. На столе стоит блюдо с лазаньей, холодный, нетронутый. Он достал из шкафчиков, холодильника и морозилки всю еду и расставил по цветам и размерам. В руках у Чарли пара салфеток. Ему не стало лучше. "Прости", хрипло выдыхает он и падает на стул. Голова запрокинута назад, взгляд бессмысленно блуждает по потолку. "Прости". «Прости. Я не хотел. Прости. Я ничего не могу сделать. И с трудом сдерживаю тошноту. «Прости», — не унимается он. «Мне так жаль». «Где Ник?» — спрашиваю я. «Почему он не с тобой?» Чарли багровеет и что-то нечленораздельно бормочет. «Что? Мы поссорились. Он ушел». Я кручу головой слева направо, справа налево и обратно, не желая мириться с услышанным. «Ублюдок. Тупой ублюдок. Нет, Виктория, я сам во всем виноват». Но я уже набираю номер Ника в телефоне. Он поднимает трубку после двух гудков. «Алло? Ты хоть понимаешь, что натворил, придурок, хренов?» «Тори? О чем ты? Если бы Оливер мне не позвонил, Чарли...» Нет. Я не могу сказать это вслух. Ты во всем виноват. Я не... Так, погоди, что вообще случилось? А ты как думаешь? Он сорвался. Ты расстроил его, и он нахрен сорвался. Пошел ты. Я не... Я доверилась тебе. Ты должен был за ним присмотреть. А теперь я захожу на кухню, и он... Не надо было мне идти на вечеринку. Я должна была остаться дома, мы... И... Я должна была быть рядом, когда это случилось... «Подожди, да что...» Я сжимаю телефон изо всех сил. Меня трясет. Чарли смотрит на меня и беззвучно плачет. Слезы бегут по его щекам. Он уже такой взрослый. Он больше не маленький мальчик. Через пару месяцев ему будет 16, как мне. Господи боже, он выглядит старше меня. Он бы легко сошел за восемнадцатилетнего. Я кладу телефон... Ставлю стул возле Чарли, сажусь и обнимаю его. Ник прибегает. Они сдавленно просят прощения друг у друга. Уж не знаю, по какому поводу. Потом мы наводим порядок на кухне. Чарли все морщится и хватается за голову, когда я принимаюсь разбирать драгоценные пирамиды из консервных банок и упаковок. Но я не обращаю на него внимания, и вскоре он тоже начинает помогать. Я избавляюсь от лазаньи, достаю аптечку и заклеиваю руки Чарли. Он к тому времени успевает успокоиться и, кажется, больше злиться на себя, чем на что-либо или на кого-либо еще. Мы знали, что нас ждут хорошие дни и плохие, но самоповреждением Чарли занимается только, когда ему становится невыносимо. С последнего эпизода прошло почти три месяца. Я думала, что терапия помогает, думала... что ему стало лучше. Думала, что... «Я ведь так хорошо справлялся», — говорит Чарли, и у него вырывается тихий печальный смешок. «На тебя просто затмение нашло», — отвечаю я, и, Господи Боже, как я хочу, чтобы так оно и было. Просто затмение, небольшой рецидив, и с ним все будет в порядке, все будет хорошо. Наконец мы с Ником укладываем его в кровать. «Простите». Бормочет Чарли, закинув руку на голову. Я стою в дверях. Ник сидит на полу в запасной пижаме Чарли, которая ему совсем мала. Рядом – одеяло и подушка. Я его пока не простила, но знаю, что он искупит свою вину. Я вижу, как он заботится о Чарли. Ему не все равно. «Ничего», – говорю я. «Но мне придется рассказать маме с папой». «Знаю». Я попозже еще загляну к вам. Ладно. Я продолжаю стоять на пороге. Некоторое время спустя Чарли спрашивает. «Ты... как?» Странный вопрос. Как по мне. Это же он сегодня. Со мной все хорошо. Я выключаю свет и спускаюсь на первый этаж, чтобы позвонить отцу. Он реагирует на новости спокойно. Даже слишком спокойно. «Мне это не нравится. Я хочу, чтобы он испугался, закричал, запаниковал. Но нет. Он только говорит, что они немедленно едут домой. Я кладу трубку, наливаю себе диетического лимонада и иду в гостиную. На часах середина ночи. Все шторы на окнах раздвинуты. В мире не так много людей, похожих на Чарли Спринга. Кажется, я уже ясно дала это понять». И особенно мало таких людей в школах для мальчиков. Если вам интересно мое мнение, школа для мальчиков — филиал ада на земле. Может, потому что я знаю не так много школ для мальчиков? Или потому что у меня сложилось довольно-таки нелестное впечатление о парнях, которые выходят из ворот Троема, льют друг другу на голову энергетики, обзывают друг друга и задирают рыжих? Не знаю. Я вообще практически ничего не знаю, о школьной жизни Чарли. Поднимаюсь наверх и тихонько заглядываю к нему в комнату. Я закрываю дверь и иду к себе. Меня снова начинает бить дрожь. Я долго стою перед зеркалом, смотрю на свое отражение и невольно задаюсь вопросом, правда ли я похожа на Уэнсдей Адамс? А еще думаю о прошлом срыве Чарли. Это случилось в октябре. И тогда ему было гораздо хуже. В комнате очень темно, но домашняя страница моего блога, открытая на экране ноутбука, с успехом выполняет роль ночника. Я хожу по комнате кругами, описываю круг за кругом, пока ноги не начинают болеть. Включаю Бон bon Ивер, потом Мьюз, следом Но no and the Whale. Ну, то есть бредовую, тревожную музыку. Сначала плачу, Потом прекращаю. В телефоне загорается смс но я ее не читаю. Слушаю темноту. Они придут за тобой. Твой пульс отсчитывает шаги. Твой брат нездоров. У тебя нет друзей. Никому на тебя нет дела. Красавица и чудовище. Глупая сказка. Это смешно, потому что это правда. Не грусти. Обещай больше не грустить.